«Этот знак?» — тихо спросил он. «Где ты его взял?» «Мне его дал Спиди, Паркер. Он сказал, чтобы я вас нашел и показал это». Капитан покачал головой. «Я не знаю этого имени. Отдай мне эту вещь сейчас же!» Он схватил Джека за ворот. «Отдай ее мне и рассказывай, где ты ее стащил!» «Ну, я сказал правду», — ответил Джек. «Мне дал ее Лестер, Спиди Паркер. Он работает в Лунопарке. Но тогда это не было кулизуб. зуб. Он давал мне гитарный медиатор». «Мне кажется, ты не вполне понимаешь, что тебе грозит». «Вы его знаете», — голос Джека стал умоляющим. «Он описал вас. Он сказал, что вы капитан Королевской Стражи. Я должен был вас найти». Капитан снова покачал головой еще сильнее притянул к себе Джека. — Опиши его. Но смотри, если будешь врать, тебе живым отсюда не уйти. Так что на твоем месте я бы рассказал всю правду. — Спиди уже старый, — начал Джек. — Он музыкант. Ему показалось, что человек что-то припоминает. Он черный, то есть у него черная кожа и седые волосы. Он очень худой, но на самом деле он намного сильнее, чем кажется. Черная кожа. Ты хочешь сказать, что у него коричневая кожа? Ну да, ведь черные люди, они на самом деле не черные, как и белые. На самом деле не белые. Коричневого человека зовут Паркер. Капитан отпустил вора Джека. Здесь он называл себя Паркус. Так значит, ты... Он указал куда-то за горизонт. — Ну да. — И Паркус... Э, Паркер послал тебя встретиться с нашей королевой. Он сказал, что я должен увидеться с госпожой, и что вы можете мне помочь. — Ты не мог это сказать сразу? Я знаю, что нужно делать, но нам нельзя терять ни минуты. А теперь слушай меня внимательно. Здесь очень много незаконно рожденных детей. Так вот, запомни, ты мой внебрачный сын. Ты меня не слушаешься, и я зол на тебя. Я думаю, нас никто не остановит, если мы устроим небольшое представление перед воротами. Ну что, сможешь? Сможешь всех убедить, что ты мой сын? — Моя мама актриса, — сказал Джек с гордостью. — Ну что ж, посмотрим. — Чему ты у нее научился? — ответил капитан и подмигнул ему. — Я постараюсь не причинить тебе боли. Он снова схватил Жека за шиворот и поволок за собой. — Вырывайся! — тихо прошептал он. Затем, не глядя на него, сердито закричал. — Сколько раз тебе повторять! Мой плиты на кухне, мой плиты на кухне! — Ах ты дрянь! Ах ты негодный мальчишка! Ты слушаешь меня? Повторяю еще раз, ты должен выполнять свою работу, а если будешь отлынивать, я не знаю, что с тобой сделаю. — Но я помыл несколько плит, — ныл Джек. — Я не говорил тебе помыть несколько плит, — кричал капитан. Люди расступались перед ними, некоторые с сочувствием смотрели на Джека. «Но я как раз собирался вернуться и помыть остальное честное слово». Капитан с силой толкнул его так, что он кубрем полетел во двор и прошел сам, даже не взглянув на охранников. «Не надо, папа!» — вовсю ревел Джек. «Мне больно». «Ничего, сейчас ты еще получишь!» — и он отвесил ему тяжелый подзатыльник. Пройдя таким образом через двор, они подошли к деревянным ступеням дворца.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 Дворец, как оказалось, вовсе не был шатром, просто полотнище было натянуто поверх здания. Внутри Джек увидел мозаичные галереи и маленькие комнатки. — Поклянись! — орал капитан. — Клянусь, я исправлюсь! Зайдя еще в один коридор, они повстречали несколько богато одетых людей —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 — Морган! — Морган? — Джек решил, что ослышался. — Морган Слоуд? Он будет здесь?